Глава первая. «Матери, мечтающие пристроить своих любимых дочерей, ликуйте». Колин Бриджертон вернулся из Греции. Для тех читателей, кто прибыл в Лондон лишь в этом году, сообщаем, что мистер Бриджертон — третий из восьми знаменитых отпрысков Бриджертонов. Хотя мистер Бриджертон не имеет титула и вряд ли обзаведется им когда-либо, Он седьмой в списке претендентов на титул Виконта Бриджертона, следуя за двумя сыновьями нынешнего Виконта, старшим братом Бенедиктом и его тремя сыновьями. Он, тем не менее, считается завидной партией благодаря своему состоянию, внешности, атлетической фигуре и, более всего, редкому обаянию. Сложно, однако, предсказать, обретет ли он супружеское блаженство в нынешнем сезоне. Хотя в свои 33 года мистер Бриджертон вполне достиг брачного возраста, он никогда не выказывал интереса ни к одной девице надлежащего происхождения и, что еще более усложняет дело, имеет чудовищную привычку внезапно покидать Лондон, отправляясь в экзотические страны. «Светские новости от леди Уистелдаун. 2 апреля 1824 года». «Ты только послушай!» — взвизгнула миссис Порция Федерингтон. «Колин Бриджертон вернулся!» Пенелопа подняла глаза от вышивания. Ее мать сидела в кресле, вцепившись в светские новости так, как сама Пенелопа могла бы вцепиться, скажем, в веревку, свисая с обрыва. «Знаю», — отозвалась она. Порция нахмурилась. Она терпеть не могла, когда кто-нибудь узнавал последние новости раньше ее. «Откуда?» Я велела Брайерли откладывать газету для меня и не позволять никому. Я не читала газету, перебила ее Пенелопа, не дожидаясь, пока мать набросится на несчастного дворецкого. «Мне сказала Фелисити еще вчера, а ей сказала Геоцинта». «Твоя сестра проводит слишком много времени у Бриджертонов», произнесла порция многозначительным тоном. «Как и я», — заметила Пенелопа, гадая, что та имеет в виду. Порция задумчиво постучала пальцами по подбородку. Колин Бриджертон в том возрасте, когда пора подумать о браке. Пенелопа с недоумением посмотрела на мать. Колин Бриджертон никогда не женится на Фелисити. Порция пожала плечами. Наиболее невероятные вещи случались. Что-то я не замечала, пробормотала Пенелопа. «Женился же Энтони Бриджертон на Кейт Шеффилд, а ведь она была еще менее популярна, чем ты», проговорила порция Федерингтон, видимо, полагая, что польстила своей дочери, сказав, что та была не самой непопулярной девушкой сезона. Пенелопа поджала губы. Комплименты ее матери имели обыкновение жалить, как осы. «Не думай, что я тебя в чем -то упрекаю», — продолжила порция, изобразив сочувствие. «Честно говоря, я даже рада, что ты осталась старой девой. У меня никого нет в целом мире, кроме дочерей. И утешительно осознавать, что одна из них будет заботиться обо мне в преклонном возрасте». Представив себе будущее, нарисованное матерью, Пенелопа ощутила непреодолимый порыв, «Сбежать из дому и выйти замуж за трубачиста. Хотя Пенелопа давно смирилась с участью старой девы, почему-то она всегда полагала, что будет жить в своем собственном уютном коттедже, возможно, у моря. Но в последнее время порция стала поговаривать о своей старости и о том, как удачно вышло, что Пенелопа сможет позаботиться о ней. Неважно, что Пруденс и Филиппа вышли замуж за состоятельных мужчин и имели достаточно средств, чтобы обеспечить своей матери всяческий комфорт. Не говоря уже о том, что порция обладала собственным, хотя и скромным состоянием. Когда она выходила замуж, четверть суммы, полученной ею в качестве приданного, была положена на ее личный счет. Нет... Когда порция говорила о заботе, она имела в виду не деньги. Ей нужна была рабыня. Пенелопа вздохнула. Пожалуй, она слишком сурова к своей матери, даже если только в мыслях. Увы, это происходит слишком часто, а ведь мать любит ее, и она платит ей тем же. Честно говоря, Ее мать способна вывести из себя даже самую кроткую из дочерей. А она, Пенелопа, что уж тут греха таить, бывает склонна к сарказму. Почему ты считаешь, что Колин не женится на Фелисити? поинтересовалась порция. Пенелопа вскинула на нее удивленный взгляд. Напрасно она полагала, что эта тема исчерпана. Ей следовало бы лучше знать свою мать. Та обладала поистине мертвой хваткой. «Ну, — медленно произнесла Пенелопа, — начать с того, что она на двенадцать лет моложе. Фи!» — порция небрежно махнула рукой. «Это не имеет значения, и тебе это отлично известно!» Пенелопа нахмурилась и тут же вскрикнула, уколовшись иголкой. «К тому же...» Продолжила порция в блаженном неведении о чувствах дочери. Ему она помедлила, пробежавшись взглядом по заметке в газете. «Тридцать три! Как же тут избежать разницы в возрасте? Ты же не думаешь, что он женится на ком-то твоих лет?» Пенелопа пососала уколотый палец, не слишком изящный жест, но ей просто необходимо было чем-то занять свой род, чтобы не сказать что-нибудь злобное и непростительное. В сущности, ее мать права. В высшем обществе многие мужчины, если не большинство, предпочитали жениться на девушках, моложе их лет на десять, а то и больше. Но почему-то разница в возрасте между Колином и Фелисити казалась ей чрезмерной, почти неприличной. Пенелопа не смогла скрыть раздражение. «Она ему как сестра». «Младшая сестра! Ради бога, Пенелопа! Едва ли...» «Это почти что кровосмешение!» — пробормотала Пенелопа. «Что ты сказала?» Пенелопа снова схватилась за шитьё. «Ничего. Я уверена, ты что-то сказала!» Пенелопа покачала головой. «Тебе показалось, я всего лишь прочистила горло!» «Ты что-то сказала!» «Я уверена в этом», — Пенелопа мысленно застонала, представив свою будущую жизнь, долгую и нудную. «Ты, наверное, забыла», — сказала она с терпением, если не святой, то весьма набожной особы, что Фелисити почти обручена с мистером Олбансдейлом. Порция хитро прищурилась. Зачем ей обручаться с ним, если она может поймать Колина Бриджертона? Фелисити скорее умрет, чем станет бегать за Колином. Глупости. Фелисити — умная девушка и понимает, что Колин Бриджертон — гораздо лучший улов. Но Фелисити любит мистера Олбансдейла. Порция удрученно поникла в своем кресле, обитом тесненным бархатом. «Пожалуй». «И потом», — с чувством добавила Пенелопа, «мистер Олбансдейл владеет весьма значительным состоянием». Порция задумчиво постучала указательным пальцем по щеке. Да, кивнула она, — «не таким значительным, конечно, как у Бриджертона, но, боюсь, тут уж ничего не поделаешь». Пенелопа хоть и понимала, что пора закрыть тему, не смогла удержаться от последней реплики. — Я думаю, мама, это замечательная партия для Фелисити. Мы должны радоваться за нее. Знаю, знаю, — ворчливо отозвалась Пурция. — Просто мне всегда хотелось, чтобы одна из моих дочерей вышла замуж за Бриджартона. Какая блестящая партия! Весь Лондон говорил бы обо мне неделями, а может, годами. Пенелопа с ожесточением воткнула иголку в подушечку. Довольно глупый способ дать выход гневу, но это лучше, чем вскочить на ноги и заорать «А я?». Похоже, ее мать уверена, что когда Фелисити выйдет замуж, придется распрощаться с надеждами на союз с Бриджертонами. Но ведь она, Пенелопа, до сих пор не замужем. Или это не считается? Неужели это слишком много желать, чтобы ее мать гордилась ею так же, как тремя другими дочерьми? Конечно, Колин никогда не возьмет ее в жены, но разве мать не должна быть чуточку слепой к недостаткам своих детей? Очевидно, что ни Пруденс, ни Филиппа, ни даже Фелисити не имеют шансов породниться с Бриджертонами. Но почему ее мать считает, что они привлекательнее Пенелопы? Даже если признать, что Фелисити пользовалась успехом, превышавшим достижения ее старших сестер, Пруденс и Филиппа никогда не были королевами Бала и нередко подпирали стены так же, как и Пенелопа. Теперь они замужем. Хотя Пенелопа не согласилась бы связать свою судьбу ни с одним из их мужей. К счастью, мысли порции уже переключились на более приятные темы. «И я должна навестить Вайолет», — заявила она. «Представляю, как она счастлива, что Колин вернулся!» «Уверена, леди Бриджертон будет рада видеть тебя». «Бедняжка!» — порция драматически вздохнула. «Знаешь, как она переживает за него?» «Знаю». «Право!» Это больше, чем может вынести материнское сердце. Колину пора степениться. Один Бог знает, с чем можно столкнуться в этих языческих странах. Насколько я знаю, греки-христиане, вставила Пенелопа, не поднимая глаз от вышивания. Не смей дерзить, Пенелопа Анна Федерингтон. Я знаю, что говорю. Они католики. И вовсе они не католики возразила Пенелопа, отложив в сторону вышивания. «Они православные!» «В любом случае они не принадлежат к англиканской церкви», пренебрежительно отозвалась порция. «Учитывая, что они греки, вряд ли их удручает этот факт». Глаза порции неодобрительно сузились. «А откуда тебе известно, какая религия у греков? Впрочем, можешь не говорить» заявила она с драматическим жестом. «Наверняка где-нибудь прочитала». Пенелопа вздохнула, не сразу найдя подходящий ответ. «Лучше бы ты поменьше читала», — сказала порция. «Возможно, я давно выдала бы тебя замуж, если бы ты уделяла больше внимания своим светским обязанностям, чем...» Она замолчала, и Пенелопе пришлось спросить. чему не знаю, тому, что заставляет тебя сидеть, уставившись в пространство, и грязя наиву. «Я всего лишь размышляю», — сказала Пенелопа. «Иногда мне нужно остановиться и подумать». «О чем?» — пожелала знать порция. Пенелопа не могла не улыбнуться. В этом вопросе заключалось все, что отличало ее от матери. «Ни о чем», — сказала она. «Правда». У порции был такой вид, словно она хотела что-то добавить, но передумала. А может, ей просто захотелось есть? Она взяла печенье из чайного подноса и сунула его в рот. Пенелопа протянула руку за последним печеньем, но затем решила оставить его матери. Совсем неплохо, если рот порции будет занят. Главное, что ей сейчас нужно — это оказаться втянутой в очередные разговоры о Колине Бриджертоне. Колин вернулся! Подняв глаза от краткой истории Греции, Пенелопа увидела Элоизу Бриджертон, ворвавшуюся в ее комнату. Как обычно, Элоиза обошлась без объявления о своем приходе. Дворецкий Федерингтонов настолько привык видеть ее в доме, что относился к ней как к члену семьи. Неужели, — поинтересовалась Пенелопа, изобразив, довольно правдоподобно с ее точки зрения, равнодушие и сунув краткую историю Греции под Матильду Филдинга, пользовавшуюся большим успехом в прошлом году. Томик Матильды украшал книжные полки в каждом доме и был достаточно толстым, чтобы прикрыть краткую историю Греции. «Представь себе», — сказала Элоиза, усевшись за письменный стол Пенелопы. «Он ужасно загорел. Наверное, все время торчал на солнце». «Кажется, он был в Греции». Элоиза покачала головой. Он сказал, что военные действия активизировались и стало слишком опасно. Поэтому он поехал на Кипр. «Ну и ну», — протянула с улыбкой Пенелопа. Похоже, леди Уистелдаун что-то перепутала. Элоиза сверкнула ответной, бриджертоновской улыбкой. И Пенелопа в очередной раз подумала, как ей повезло, что Элоиза стала ее лучшей подругой. Они были неразлучны с 17 лет. Вместе проводили лондонские сезоны, вместе взрослели и, к величайшему неудовольствию своих матерей, вместе превратились в старых дев. Элоиза заявляла, что не встретила подходящего человека. Пенелопу, понятное дело, никто не спрашивал. «Ну и как? Ему понравилось на Кипре?» — поинтересовалась Пенелопа. Элоиза вздохнула. «Он в восторге! Как бы мне хотелось путешествовать! Такое ощущение, что все, кроме меня, где-то побывали!» «И меня!» напомнила Пенелопа, и тебя, — согласилась Лаиза, не представляю, что бы я без тебя делала. «Элоиза!» — воскликнула Пенелопа, запустив в нее диванной подушкой. Но она и сама не переставала благодарить судьбу, пославшую ей Лаизу. Многие женщины прожили всю жизнь, не имея близкой подруги, а у нее есть кто-то, кому она может доверить все свои секреты. Ну, почти все. Она никогда не рассказывала Элоизе о своих чувствах к Колину, но подозревала, что та догадывается. Элоиза была слишком тактична, чтобы говорить на эту щекотливую тему, что только подтверждало уверенность Пенелопы, что Колин никогда ее не полюбит. Если бы Элоиза хоть на секунду допустила, что у Пенелопы есть шанс заполучить Колина в мужья, она занялась бы устройством этого брака с напором, достойным армейского генерала. Когда нужно было чего-то добиться, Элоиза проявляла редкую изобретательность. А море было таким бурным, что содержимое его желудка оказалось за бортом. Элоиза нахмурилась. «Да ты меня совсем не слушаешь?» «Не совсем», — возразила Пенелопа, — «отчасти». «Не могу поверить, что Колин рассказал тебе, что его стошнило». «А что такого? Я же его сестра». «Он придет в ярость, если узнает, что ты поделилась со мной». элайза небрежно отмахнулась. «Вряд ли. Ты для него как сестра». Пенелопа улыбнулась, подавив вздох. Мама, естественно, пыталась выяснить, собирается ли он остаться на сезон. Продолжила Элаиза, но он был чертовски уклончив, так что я решила расспросить его сама. Очень умно, с твоей стороны, вставила Пенелопа. Элаиза бросила в нее подушкой. В общем, я заставила его признаться, что он намерен провести в Лондоне по крайней мере два месяца. Правда, мне пришлось пообещать, что я ничего не скажу маме. А вот это Пенелопа лукаво улыбнулась, очень глупо с его стороны. «Если твоя матушка решит, что он не задержится здесь надолго, она удвоит свои усилия окрутить его. Мне казалось, именно этого он и пытается избежать». «Похоже, это цель его жизни», — согласилась Лоиза. «Если бы он внушил ей мысль, что торопиться некуда, может, она не стала бы так давить на него». «Интересная мысль», — заметила Элайза, «но, боюсь, она верна скорее в теории, чем на практике. Наша матушка так жаждет видеть его женатым, что удвоение усилий ничего не изменит. Ее обычных усилий вполне достаточно, чтобы свести его с ума». «Интересно, а можно быть сумасшедшим вдвойне?» — задумчиво произнесла Пенелопа. Элайза склонила голову на бок. «Не знаю», — сказала она, — «не хочу знать». Они помолчали, что случалось с ними крайне редко. Затем Элайза вскочила на ноги. «Мне пора!» — Пенелопа улыбнулась. Люди, плохо знавшие Элайзу, могли бы подумать, что она склонна часто и внезапно менять тему разговора. Но Пенелопа знала что все как раз наоборот. Когда Элаизе что-то втемяшивалось в голову, она была совершенно не способна думать ни о чем другом. Из чего следовало, что если Элаизе понадобилось срочно уйти, скорее всего это связано с тем, что они только что обсуждали. Коля обещал прийти к чаю, объяснила Элаиза. Пенелопа улыбнулась. Приятно осознавать, что она оказалась права. «Ты тоже приходи», — сказала Элайза. Пенелопа покачала головой. «Он захочет побыть с семьей?» «Пожалуй», — кивнула Элайза. «Ладно, я пошла. Ужасно жаль, что приходится так быстро уходить. Но я хотела убедиться, что ты знаешь, что Колин дома». Леди Уистелдаун позаботилась, — напомнила ей Пенелопа. «Ах, да! Где эта женщина добывает информацию?» Элоиза в изумлении покачала головой. «Иногда она проявляет такую осведомленность о нашей семье, что становится страшно». «Это не может продолжаться вечно», — заметила Пенелопа, вставая, чтобы проводить подругу. «В конечном счете кто-нибудь должен догадаться, кто скрывается под этим именем, как ты считаешь?» «Не знаю», — Элоиза взялась за дверную ручку. «Мне тоже так казалось» но прошло уже более десяти лет даже больше если бы ее могли разоблачить думаю это бы уже случилось они двинулись вниз по лестнице когда нибудь она совершит ошибку в конце концов она всего лишь человек элоиза засмеялась я начинаю сомневаться в этом пенелупа обнаружила что улыбается элоиза вдруг остановилась И так резко повернулась, что пенелопа налетела на нее, и обе чуть не свалились с последних ступенек. «Знаешь что?» — требовательно спросила Элайза. «Не имею представления». Элоиза пропустила ее реплику мимо ушей. «Я готова биться об заклад, что она допускала ошибки», — заявила она. «Ошибки? Ну да». Она или он, что вполне возможно, издает свой листок более десяти лет. Никто не может протянуть так долго без единой ошибки. Знаешь, что я думаю? Пенелопа только развела руками в нетерпеливом жесте. Проблема в том, что мы все слишком тупые, чтобы заметить ее ошибки. С минуту Пенелопа молча смотрела на нее, затем расхохоталась. «О, Элоиза!» — сказала она, утирая слезы. «Я тебя обожаю!» Элоиза усмехнулась. «Должен же кто-то любить такую старую деву, как я. Видимо, после тридцати нам придется поселиться вместе и коротать свой век в компании друг друга». Пенелопа ухватилась за идею, как утопающий за соломинку. «По-твоему, это возможно?» — воскликнула она. Затем, понизив голос и оглядевшись по сторонам, добавила. «Моя мать начала говорить о своей старости с пугающей чистотой». «Что в этом пугающего?» «То, что во всех ее видениях присутствую я в качестве компаньонки и прислуги». «О, Господи!» Я бы употребила более сильное выражение. «Пенелопа!» — одернула ее Элаиза, улыбаясь. Я люблю свою мать. Знаю, — примирительно сказала Элаиза, но я действительно люблю ее. Уголок рта Элаизы лукаво приподнялся. Я в этом не сомневаюсь. Просто Элоиза подняла руку. Не оправдывайся, я тебя прекрасно понимаю. О, добрый день, миссис Федерингтон! Элоиза! — воскликнула порция, появившись в холле. Я не знала, что ты здесь. Проскользнула, как всегда, — отозвалась Лаиза со свойственным ненахальством. Порция одарила ее снисходительной улыбкой. Я слышала, твой брат вернулся. Да, мы все ужасно рады. Особенно твоя матушка, надо полагать. О да, она вне себя от счастья. Думаю, она уже занялась составлением списка. Порция обратилась вслух, уловив намек на нечто, о чем можно будет всласть посплетничать. «Какой список?» «О, такой же, как те, что она составляла для всех своих детей, достигших брачного возраста. Список будущих супругов и тому подобного». «Хотела бы я знать, — сухо заметила Порция, — что означает «тому подобного». Иногда она включает в список парочку-другую лиц, совершенно неподходящих, чтобы подчеркнуть на их фоне достоинства реальных претендентов. Порция рассмеялась. «Возможно, она включит в список тебя, Пенелопа». Ни Пенелопа, ни Элаиза не разделили ее веселье. Но такие мелочи никогда не интересовали миссис Фетерингтон. «Пожалуй, я пойду», — сказала Элаиза, кашлянув, чтобы сгладить неловкость. Колин обещал прийти к чаю. Мама хочет, чтобы присутствовала вся семья. «И вы все уместитесь?» — поинтересовалась Пенелопа. Дом леди Бриджертон имел солидные размеры. Но ее семейство с детьми, их супругами и внуками насчитывало более двадцати человек. Внушительный выводок, что ни говори. «Мы соберемся в Бриджертон-хаусе», — объяснила Элаиза. Ее мать переехала из лондонской резиденции Бриджертонов после женитьбы старшего сына. Энтони, ставший виконтом в 18 лет, уверял ее, что в этом нет никакой необходимости. Но она настояла на том, что его жена должна чувствовать себя хозяйкой в собственном доме. В результате Энтони и Кейт с тремя детьми остались в Бриджертон-хаусе, а сама миссис Бриджертон-Вайолет с тремя младшими детьми, еще не вступившими в брак, не считая Колина, который имел собственные апартаменты, поселились неподалеку от них, на Брутон-Стрит. «Желаю вам хорошо провести время», — сказала Порция. «Пойду поищу Фелисити». «Мы опаздываем к модистке». Элоиза проводила глазами миссис Федерингтон, скрывшуюся на лестнице. «Похоже, твоя сестра проводит много времени у модистки». Пенелопа пожала плечами. «Фелисити бесит эти бесконечные примерки, но мама не перестает надеяться, что она сделает блестящую партию. Боюсь, она убеждена», что Фелисити выскочит за герцога, если одеть ее надлежащим образом. Разве она практически не обручена с мистером Олбансдейлом? Думаю, он сделает предложение на следующей неделе. Но пока этого не произошло, мама готова рассматривать другие варианты. Пенелопа закатила глаза. Тебе лучше предупредить брата, чтобы держался подальше. Грегори? Недоверчиво спросила Элайза: Да он еще не вышел из студенческого возраста. Колина? Колина? Элоиза расхохоталась. Невероятно! Именно это я ей сказала. Но ты же знаешь, какой она бывает, если вобьет себе что-нибудь в голову. Элайза хмыкнула. Такой же, как я полагаю. У нее хватка, как у бульдога. «Очень полезное качество», — заметила Элаиза в некоторых ситуациях. «Вот именно», — согласилась Пенелопа с иронической улыбкой, «а в некоторых — сущий кошмар». Элаиза рассмеялась. «Приободрись, подружка. По крайней мере, она позволила тебе избавиться от всех этих желтых платьев». Пенелопа взглянула на свое утреннее платье голубого цвета. Она перестала выбирать мне одежду, когда окончательно поняла, что я по общему убеждению перешла в категорию старых дев. С ее точки зрения, девушка, не имеющая брачных перспектив, не стоит того, чтобы тратить на нее время и усилия. Уже целый год, как она не сопровождает меня к мадистке. Какое блаженство! Элоиза улыбнулась, глядя на подругу, чей цвет лица приобретал прелестный сливочно-персиковый оттенок, когда она надевала одежду холодных тонов. Все сразу поняли, что тебе позволили одеваться самой. Даже леди Уистелдаун отметила этот факт. «Я спрятала ту заметку от мамы», — призналась Пенелопа. «Не хотела ранить ее чувства». «Очень великодушно с твоей стороны, Пенелопа». «Я вообще очень великодушная». «Мне всегда казалось», — фыркнула Элайза, «что великодушные люди не хвастаются своим великодушием». Пенелопа притворно нахмурилась и подтолкнула Элаизу к двери. «Разве тебе не пора домой?» «Уже ухожу. Пока». Она махнула рукой и выскользнула наружу. «А все-таки приятно», — решил Колин Бриджертон, — сделав глоток отличного виски, вернуться в Англию. Он сидел, развалившись на диване возле окна. Странно, но возвращение домой всегда доставляло ему ничуть не меньшее удовольствие, чем отъезд. Через несколько месяцев, максимум шесть, его опять потянет в дорогу. Но пока апрель в Англии обещал быть великолепным. Неплохо, да? Колин поднял глаза. Его брат Энтони, расположившийся напротив в массивном кресле красного дерева, качнул своим бокалом с виски. Колин кивнул. «Я даже не понимал, как мне его не хватает, пока не вернулся. Узо имеет свои достоинства, но это он приподнял свой бокал божественный напиток. Сноска. Узо, греческая водка. Энтони иронически улыбнулся. «И долго ты намерен пробыть дома на этот раз?» Колин встал и подошел к окну, сделав вид, что смотрит наружу. Его старший брат не скрывал своего недовольства страстью Колина к странствию. По правде говоря, Колин его отлично понимал. Порой он не имел возможности отправить письма домой, и его родным приходилось месяцами ждать от него весточки. Но хотя он не желал бы оказаться на их месте, они месяцами не знали, жив он или мертв, постоянно ожидая стука почтальона в дверь. Этого было недостаточно, чтобы удержать его в Англии. Время от времени ему было просто необходимо уехать. Никакого другого объяснения своей склонности к бродяжничеству Колин не мог придумать. Уехать от высшего света, для которого он был не более чем очаровательным повесой, из Англии, где младшим сыновьям полагалось идти в армию или принимать сан, что не соответствовало его темпераменту, даже от родных, которые искренне любили его, но не имели понятия, что в глубине души ему хочется заняться чем-нибудь полезным. Его брат Энтони был виконтом, что накладывало на него множество обязанностей. Он управлял поместьем, вел семейные финансовые дела, заботился о благополучии многочисленных арендаторов и слуг. Бенедикт, который был старше Колина на четыре года, приобрел известность как художник. Начав как рисовальщик, он, поощряемый своей женой, перешел на масляную живопись. Один из его пейзажей висел теперь в Национальной галерее. Энтони навсегда останется на семейном генеалогическом древе, как седьмой виконт Бриджертон. Бенедикт обеспечит себе, если не бессмертие, то долгую память своими картинами. А он, Колин, что он может предъявить, помимо управления небольшим поместьем, выделенным ему семьей? и посещение светских балов. Ему не слишком нравилась такая жизнь. Хотелось чего-то большего. Хотелось иметь какую-то серьезную цель в жизни, что-то вроде миссии. Хотелось, покинув этот мир, оставить какой-нибудь иной след, кроме как быть упомянутым в светских новостях от леди Уистлдаун. Колин вздохнул. «Неудивительно, что он проводит большую часть времени в путешествиях». «Колин!» — окликнул его брат. Колин обернулся. Занятый своими мыслями, он совершенно забыл о вопросе, заданном ему Энтони. «Ах, да! Сколько я здесь пробуду?» Колин немного поразмышлял. «До конца сезона, как минимум». Энтони ничего не сказал. Но нельзя было не заметить удовлетворение, отразившегося на его лице. Должен же кто-то, добавил Колин со своей известной усмешкой, баловать твоих детей. Мне кажется, у Шарлоты маловато кукол. Всего полсотни, невозмутимо согласился Энтони. Бедным ребенком чудовищно пренебрегают. Ее день рождения в конце месяца, не так ли? Думаю, «Я успею восполнить этот пробел». «Кстати, о днях рождения», — сказал Энтони. «Надеюсь, ты не забыл, что до маминого осталось чуть больше недели». «А почему, по-твоему, я так поспешила вернуться?» Энтони вопросительно взглянул на него, и у коляна возникло ощущение, что тот пытается решить, действительно ли это было причиной его возвращения или же случилось удачное совпадение. «Мы устраиваем прием в ее честь», — сказал Энтони. «И она не возражает?» Колин по опыту знал, что после определенного возраста женщины не любят отмечать свои дни рождения. И хотя его мать была по-прежнему весьма привлекательна, она, вне всякого сомнения, достигла этого возраста. Пришлось прибегнуть к шантажу признался Энтони. «Либо она соглашается на прием, либо мы сообщаем всем ее истинный возраст». Колин поперхнулся виски. «Хотел бы я посмотреть на это». Энтони улыбнулся с нескрываемым удовлетворением. «Это был блестящий ход с моей стороны». Колин допил виски. «Как ты думаешь...» «Есть надежда, что она не попытается воспользоваться этим приемом, чтобы найти мне жену?» «Очень слабая. Так я и думал». Энтони откинулся назад в кресле. «Тебе уже 33, Колин». Колин недоверчиво уставился на него. «Ради бога, Энтони, хоть ты не начинай. У меня и в мыслях нет давить на тебя». «Я всего лишь предлагаю тебе смотреть жизни в глаза. Никто не требует, чтобы ты непременно женился. Но ничего страшного не случится, если ты хотя бы рассмотришь подобную возможность». Колин бросил взгляд на дверь, подумывая об уходе. «Уверяю тебя, я не испытываю отвращения к браку». «Я этого и не думаю», — сказал Энтони. «Но не вижу особых причин спешить». Ну, спешить никогда не следует, заметил Энтони, за редким исключением. Просто порадуй маму, хорошо? Колин не отдавал себе отчета, что все еще держит пустой бокал, пока тот не выскользнул у него из пальцев, глухо стукнувшись о ковер. Милостивый Боже, прошептал он, она больна? Нет! воскликнул Энтони, невольно повысив голос. Уверен, она еще переживет нас всех. Тогда к чему весь этот разговор? Энтони вздохнул. Я всего лишь хочу видеть тебя счастливым. Я счастлив, заявил Колин. Правда? Проклятие, я счастливейший человек в Лондоне. Если не веришь, почитай леди Уистолдаун. Уж она-то знает. Колин взглянул на газету, лежавшую на письменном столе. «Ну, может, не в этом номере, но в прошлом году меня чаще называли обаятельным, чем леди Данбери бесцеремонной. А это что-то значит». «Обаятельный не значит счастливый», — мягко возразил Энтони. «Неужели нам больше нечего обсудить?» — проворчал Колин, подходя к двери. «Будь ты и вправду счастлив», — настаивал Энтони, — «не уезжал бы так часто». Колин медлил, взявшись за дверную ручку. «Энтони, мне нравится путешествовать». «Постоянно?» «Иначе я бы этого не делал». «Это самый уклончивый ответ из всех, что мне приходилось слышать». «А это», — Колин одарил брата коварной улыбкой, — «самый уклончивый поступок». «Колин!» Но тот уже вышел из комнаты.